«Просто шуточка. Мужик на самокате». Чего только Фимка Рони не наплел, а та верила. Сочинял кот то про комету, которая прилетит и всех собак заберет, то про бешеный трактор, загребающий вместе со снегом черных собак. Придумывал истории, что по четвергам микрорайон облучают вредной радиации, и собаки превращаются в столбы. По средам у него нашествие гигантских блох, которые объедают шерсть на всех, кто попадется по пути, особенно черных. А по пятницам соревнования по метанию черных собак через реку. Но отдельной, самой страшной для Рони стала история про самокатчика. Еще летом Рони начала в ужасе шарахаться от самокатов. Казалось, что от всех». «Я и сама их боюсь», — сказала нам собачья учителька Настя. «Они так гоняют. Гуляйте там, где нет удобных для самокатов дорожек». Легко сказать. Эти дорожки везде есть. Но потом я стала замечать, что не на все самокаты рони так реагируют, а только на электрические. А потом я поняла, что не на все электрические, а только на один конкретный — на большой черный, на котором ездил по нашему району, огромных размеров мужчина, ростом метра два. И он так горделиво держался на этом самокате, как носовая фигура корабля. Он, видимо, жил в соседнем доме, и поэтому часто мимо нашего подъезда проезжал. Да почти постоянно, когда мы с Рони выходили. Хотя мы и выходили в разное время. Как будто он нас караулит. Каждый раз жаловалась я Лёше. Бедная Рони. Фима мои жалобы слушал-слушал, и в итоге выдал».